22. Когда я приехала домой, мои красавицы, уже изрядно напившись наливки, оставшиеся еще с прошлого раза, играли в карты. На деньги. Ну, хоть не на раздевание, и то хорошо. Я подивилась и покрутила пальцем у виска, на что эти две алкогольвицы что-то там зароптали и даже сделали попытку развести меня на игру. Ну, Катерина, ну удружила. Да у меня бабуля уж какой день не просыхает. Эдак недалеко и спится окончательно. Что, согласитесь, уж очень глупо делать в таком преклонном возрасте. Я б р у г а л а их и, махнув рукой, пошла готовить ужин. Бутылку, конечно же, забрала с собой. Пока чистила картошку, позвонила Ленка. На мою радость голос ее был вполне весел и бодр. А значит, никаких катаклизмов не произошло. По крайней мере, пока. «Женя, тебе нужно...» лиловое платье. Завопила подружка в трубку, да так, что я чуть не оглохла. Не поняла. Протянула я, дочищая последнюю картофелину и забрасывая ее в воду. н о ч е г о непонятного. К субботе тебе нужно купить платье лилового цвета. Зачем? Я опустилась на стул и принялась терпеливо ждать нормальных объяснений. морально готовя себя к тому, что на это потребуется изрядное количество времени. «Как зачем? А я что, тебе не говорила? Ох, дурная моя голова! Мы с Димкой женимся!» Радостно закончила она. «Погоди, с каким Димкой?» Я у с т а л о помотала головой, так ничего и не понимая. «Ну ты чего, Жень? С Димкой? Ну с бывшим моим мужем?» «Так, ага, ты и Димка». — Ясно. Чего же непонятного? — простонала я. — А следак куда делся? — Ой, да там такая история получилась, я тебе потом как-нибудь расскажу. Только это все равно теперь не важно, потому что мы с Димкой решили еще и обвенчаться. Кстати, ты подружка невесты на свадьбе, о горошила меня эта мисс неожиданность. — Боже мой! — только и сказала я. А Ленка долго, нудно и обстоятельно принялась рассказывать о примирении с мужем и расставании с работником прокуратуры, имя которого я так и не узнала. И даже не уверена была, что оно у него есть, потому что Ленка называла его исключительно следак. Через полчаса, в конец вымотанная рассказами о насыщенной личной жизни подруги, я уже ничего не соображала и мечтала, чтобы это все как можно скорее закончилось. Кое-как мне все же удалось избавиться от Ленки, но прежде пришлось клятвенно пообещать, что я обязательно буду подружкой невесты и непременно в лиловом платье. Что за цвет ужасный, если меня отпустит моя поработительница. Потому что, как ни крути, а получается, мне теперь оставить Христофоровну не с кем. А просить всякий раз Катерину – это уже чересчур. Впрочем, я пообещала решить этот вопрос как можно скорее – Вот прямо сейчас. И только тогда Ленка отвязалась от меня и закончила вызов. Печенка уже прожарилась, салат я настрогала в мгновение и быстро помяла картошку. Довольная, что все-таки отделалась от Ленки, я заглянула в гостиную, чтобы оповестить моих дам об ужине. И обнаружила поистине пасторальную картину. Обе женщины сладко сопели на диване. Катерина откинула голову на спинку, А Христофоровна положила ей голову на плечо и сложила ручки на груди. «Офигеть!» – только и сказала я, и принялась тормошить п е я н ч у ж е к Признаюсь честно, не сразу мне удалось это сделать. Однако, в конце концов, я их растолкала и упросила все же разойтись по кроватям. Вернее, Христофоровну я отправила спать в ее комнату, а Катерине постелила на этом самом диване, где они только что так сладко сопели. Есть они, конечно же, не стали, и ужинала я в полном одиночестве. Перемыв посуду, я отправилась в спальню и только сейчас обнаружила пропущенный вызов от Маринки. Я немедленно перезвонила ей, и та, волнуясь, сообщила мне, что ей удалось достать список всех жителей, проживающих в духовке, в шестидесятом году, то есть тогда, когда было совершено то зверское преступление. «Но как?» Я, честно говоря, была готова затискать Маринку в объятиях за такую ценную услугу. «Как-как? Тетка у меня в областной администрации. Уборщицей, правда, трудится. Да на хорошем счету она у начальницы. Попросила для подруги, якобы так, книгу о деревне нашей писать собралась. н у т а и дала. Секретного-то ничего нету тут». «Так дожди, я мигом прилечу». Маринка засмеялась и огорошила. так я уже у ворот ваших стою. Надо же, как расстаралась Маринка, небось, поближе к Христофоровне быть хочет. Ну пусть, отчего же нет, только с т а р у ш к и моей это расследование по боку, я вообще не уверена, что она обрадуется поимке убийцы, учитывая прошлое Афанасии и деда Инги. Я впустила Маринку в дом и даже напоила ее чаем. Между тем продавщица все п о р ы в а л а с ь увидеться со старушкой, не веря, что та так рано улеглась п о ч е в а т ь Я клятвенно пообещала женщине, что поговорю с Сандрой и даже организую встречу, лишь бы та уже ушла, и я могла, наконец, посмотреть записи. Первым делом я сравнила списки. Тот, который Маринка прислала мне в прошлый раз, и новый. Сейчас жителей на порядок меньше, чем 60 лет назад. Впрочем, фамилии все одни и те же. Ничего примечательного я не обнаружила и разочарованно вздохнула. Интересно, что бы я могла там увидеть? Ну, например, кто из стариков до сих пор жив? Я по списку принялась выписывать жителей, которым сейчас было не меньше 60 лет. н ну, о чтобы они на момент преступления хотя бы уже родились. Первым изучала тот список, что Маринка прислала в прошлый раз. с нынешними жителями духовки. Я так понимаю, что она писала жители абсолютно случайным образом, потому что первым в списке значился 97-летний дед, чья фамилия начиналась на букву «С» – Степанов Виктор Игнатьевич, которому на момент преступления было около 40. Хм. Вообще, конечно, рассматривать совсем уж дряхлого старика в качестве убийцы – то еще занятие. значит, отпадает дедушка. Я зачеркнула старика. Второй по списку шла Игнатова Анна Васильевна, 47-го года рождения. Я прикинула, что сейчас женщине 72 года, считая ровесница Христофоровны. Может, даже ее подругой была. Но все ж таки, я сильно сомневаюсь, что бабуля ее лет могла хладнокровно убить двух человек. Бред, бред, бред. Все это... бред полный. Ну какой дурак будет ждать 60 лет, чтобы расправиться с кем-либо? Я, психанув от собственной глупости, хотела было уже скомкать и выбросить бесполезные бумажки. Но тут взгляд зацепился за следующее в списке имя. Иванов Дмитрий Никонорович. 1948 года рождения. На всякий случай взяла второй список. И ахнула. Не было никаких сомнений, что тот же мальчик был прописан в деревне Духовка в 1960 году. То есть на момент убийства матери Христофоровны мальчишке было уже 12 лет. Вполне себе возраст, чтобы запомнить преступление. Так, стоп. Но как такое возможно? Ведь дед Митяй говорил, что переехал сюда не так давно. Но зачем же он водил всех за нос, говоря, что он не из этих мест? Тут же я вспомнила, что дед Митяй для некоренного жителя духовки был слишком хорошо осведомлен о событиях в этой деревне. Я схватилась за голову. Принялась ходить туда-сюда. Это что же получается? Выходит, дед Митяй и есть убийца? Раз в деревне ходили слухи о том, кто убил несчастную знахарку, мальчик вполне мог затаить на преступников злость. Но должна быть причина – Не просто так он столько лет хранил в душе эту обиду. Мальчик вполне мог затаить на преступников злость. Но должна быть причина. Не просто так он столько лет хранил в душе эту обиду. Я побежала наверх, еле-еле растолкала Христофоровну. Та в полной прострации смотрела на меня осоловелыми глазами. «Сандра Христофоровна, миленькая, у меня только один вопрос. Пожалуйста». Вы должны собраться с мыслями и вспомнить. Я попыталась подобрать вопрос так, чтобы старушка сразу поняла, о чем идет речь. Скажите, был ли в вашем детстве мальчик, который мог быть в вас влюблен? Может быть, ваш близкий друг? Я сама не знаю, почему спросила именно это. Наверняка сработало какое-то чутье. Бабуля помолчала немного, по-видимому, вспоминала. И когда я уже отчаялась услышать ответ – — сказала. — Был. Митя вроде его звали. Хороший дружок был. Жаль, только разлучила нас судьба. Я от обуревавших меня чувств даже поцеловала старушку и побежала к телефону. Несколько раз набирала номер Иваныча, но тот никак не брал трубку. В конце концов, я приняла решение позвонить Лютаеву. Ведь это же он ведет дело. Так почему бы ему не узнать, кто настоящий преступник? — Алло. «Это Женя Белоусова», – прошептала я в трубку. «Женя?» «Вот так номер, здравствуйте. Я, право, не думал уже, что вы позвоните». «Ой, вы извините, я по делу». Внезапно смутилась я. «По делу? Мне показалось, или мужчина расстроился?» «Да-да». «Ну что ж, я вас слушаю». Теперь уже сухо произнес он. Я вкратце рассказала следователю о своих подозрениях. Он слушал, не перебивая. Когда я закончила, Лютаев возбужденно спросил. «Женя, это очень-очень серьезно. Все, что вы сказали, я надеюсь, вы никому не говорили о своих догадках». Сурово спросил он. «Нет-нет, я сразу вам. Я немного покривила душой, умолчав, что вначале пыталась связаться с Иванычем». «Это очень хорошо. Тогда вам надо подъехать в отдел. Правда, время уже позднее. Вот что, давайте поступим так». «Садитесь на последний автобус. Во сколько он там у вас ходит?» «В 9 а г а успеваете, это хорошо. Сейчас 7 часов. Я буду ждать вас на автовокзале. Тогда все и обсудим». Я в нетерпении пошла переодеваться. На столе оставила бабулям записку, что вернусь на первом же утреннем автобусе. Переночевать решила у Ленки, если та еще не сдала квартиру. Правда, если окажется, что все-таки сдала, придется ночевать в гостинице. Ну да ладно. В половине девятого я уже стояла на остановке в ожидании рейсового автобуса. р я д о м не было ни души. Уже ощутимо потемнело, и мне стало не по себе. Я то и дело смотрела на часы, мысленно торопя автобус и прекрасно понимая, что раньше чем надо, тот все равно не придет. Внезапно спиной я ощутила какое-то движение. Хоте л а было обернуться, но тут же почувствовала, как шею сдавили чьи-то руки. Я тщетно пыталась оторвать их от себя, но силы покидали меня с каждой секундой. Воздух остановилось все меньше, и в какой-то момент я уже не могла сопротивляться, и мне оставалось только обмякнуть в чьих-то сильных руках. Воздух урывками проникал в легкие, горло с а д н и л о и почему-то хотелось плакать. Очнулась я на земле и сразу же схватилась руками за шею. Боже, как больно! Я попыталась встать, но голова кружилась, и меня неуклонно тянуло к земле матушки. Недалеко в окружении березок лежали чьи-то ноги. Я проползла немного вперед, раз уж идти совсем не могла, и обнаружила, что ноги это н е ч ь и иные, как капитана Лютаева. Он лежал на спине, широко раскинув руки, но вроде бы был жив, судя по пульсу, который я уже успела нащупать на его запястье. Ощущение, что убийца где-то рядом, не давало покоя. Я принялась искать телефон, но его нигде не было. За спиной хрустнула ветка. Я в панике обернулась и... И не могла поверить своим глазам. Прямо на меня, с веревкой в руках, шел он. «Денис?» Из моего горла вырвался только жалкий писк, прежде чем я снова отключилась. Мне было мягко и тепло в его руках. слегка укачивали мерные, неторопливые шаги. Я тихонько, стараясь не выдать себя, вдыхала запах его кожи, такой терпкий и горький, будоражащий в о о б р а ж е н и я Уткнулась носом в густые, пахнущие морем волосы и покрепче обхватила его за шею. ю т прошептал он, а я, наконец, открыла глаза. «Нет, это не было сном. Он действительно нес меня на руках, освещая фонариком дорогу перед собой, чтобы не упасть, и улыбался так, как будто ничего не произошло. Я дернулась, пытаясь вырваться, но он только обхватил меня покрепче и снова прошептал это свое глупое е ц будто я маленький ребенок. Я возмущенно воскликнула, а этот гад взял и закрыл мне рот поцелуем, но тут же обиженно вскрикнул. «Ты что творишь?» – прошепила я, почувствовав на языке слоноватый вкус его крови. «Отпусти меня на землю, слышишь?» Я принялась колотить Дениса, что было сил по спине. «Дура». Мне кажется, что он буквально прорычал это, но только крепче сжал в своих руках. «Я, я, почему бы тебе не убить меня сразу? Куда ты меня тащишь? Да отпусти меня сейчас же, отпусти, мерзкий ты ублюдок!» По-моему, я уже совсем истерила, и что было силы, лупила его по голове, по груди, по спине. Денис терпеливо продолжал сносить побои, но не выпускал меня из рук. Так мы шли с ним по лесной тропинке. Я дралась и вопила, а он что-то там бормотал и морщился, пока за деревьями не показалась дорога и стоящая на ней одинокая черная машина. К ней мы и направились. Денис достал ключи, машина пару раз мигнула, и он открыл пассажирскую дверцу. «Садись и не вздумай делать глупости», — рыкнул он. «Куда ты меня везешь? Выпусти меня немедленно, сволочь ты, гад, гад, гад!» Возмущенно пропищала я, когда он заблокировал двери. «Да помолчи ты уже хоть немного, и так башка раскалывается, ты еще вопишь». Мне показалось, или голос его прозвучал ужасно устало? «Нет, н ну нормально, вопли мои его, видите ли, раздражают, голова у него болит. А ничего, что это он меня насильно куда-то тащит, а?» Я постаралась взять себя в руки, несколько раз вдохнув и выдохнув, и уже гораздо спокойнее спросила. И все-таки, куда мы едем? Куда-куда? Тачку его подальше отгоним. Пусть так добирается. Что ты сделал с ним? Он живой? Зачем тебе все это нужно? И куда, черт тебя подери, мы едем? Я засыпала Дениса вопросами, а сама радовалась, что вот, значит, и Лютаев жив, и я вроде... полне себе цела, а значит никакой Денис не убийца. Согласитесь, при таком раскладе жить сразу становится как-то веселее. Проехали мы, кстати, совсем немного. Через пару километров свернули в лес, там машину и оставили. Денис не ответил ни на один из моих вопросов. Я предпочла на время замолчать. Мы молча плелись по дороге обратно, пока не дошли до автобусной остановки. Внезапно Денис резко остановился и спросил: «Хочешь посмотреть на того, кто пытался тебя убить?» Я недоверчиво покосилась на него, но кивнула утвердительно. «Еще бы я не хотела. Главное, чтобы это был не труп. Трупов я с детства не переношу». Денис поманил меня за собой, и мы вошли в посадку. Идти пришлось не так уж и долго. Минут через пять мы оказались на полянке. Я огляделась и тут увидела... Увидела капитана Лютаева, что-то мычащего... и безумно вращающего глазами. Капитан был абсолютно гол и привязан к березке бечевкой.